это сказал Сяхоу Моу, сын погибшего Сяхоу Юаня. Сяхоу Моу был человеком разнузданным и скаредным. Он воспитывался в доме своего дяди Сяхоу Дуня, а когда Хуан Джун убил Сяхоу Юаня, Цао Цао, жалея Сяхоу Моу, отдал за него свою дочь. Так Ся-Хоу-Моу сделался императорским зятем и стал пользоваться большим почетом и уважением при дворе. Он числился полководцем, но в походах никогда не участвовал, и все же Цао-Жуй отдал под его начало все гуансийские войска. Ся-Хоу-Моу попрощался с вейским правителем и отправился в западную столицу Чан-Ань, откуда он намеревался двинуться навстречу Джугаляну с двухсоттысячными гуансийскими армиями. Поистине, хотели вручить полководцу и власти белый бунчук, но все получил желторотый юнец, появившийся вдруг. Чем окончился поход Сяхоу-Моу, вам расскажет следующая глава. Глава. 92. -я. Джао Юнь побеждает пятерых военачальников. Джугэлян, прибегнув к хитрости, овладевает тремя городами. Когда войско Джугэляна подошло к Маньяну, Джугэлян созвал на совет военачальников. Тут лазутчики донесли, что вейский император Цао Жуй поставил во главе большой армии своего зятя Сяхоу Моу. «Этот моу изнежен, слаб и скудаумен», — промолвил Вэй-Янь. «Разрешите мне с пятитысячным отрядом отборных воинов совершить поход на Чан-Ань. Если ся моу узнает, что я иду на него, он бросит свое войско и убежит обратно в столицу. Тогда мы быстро покорим все земли, расположенные западнее сан -Яна. «Нет, этот план не годится», — с улыбкой сказал Джугэлян. «В могут найтись более способные полководцы. Они перебьют в глухих горах все ваше войско и тем подорвут боевой дух нашей армии». Вэй-Янь был раздосадован отказом, а джу не теряя времени, отправил Джао Юню приказ наступать. В Чан-Ане к Ся-Хоу-Моу явился селянский военачальник Хань-Де, с восьмьюдесятью тысячами цианских воинов. Сяхоу-Моу щедро его наградил и назначил в передовой отряд. У горы Фэнмин Ханьде встретился с шуфскими воинами. Когда армии противников расположились друг против друга в боевые порядки, Ханьде в сопровождении четырех сыновей выехал вперед и крикнул зычным голосом «Злодеи! Бунтовщики!» «Как вы смеете вторгаться в пределы могущественного государства?» Джао Юнь молча, с копьем наперевес, устремился на Ханьде. Навстречу Джао Юню один за другим выехали четверо сыновей Ханьде, и все пали в бою. Дэнь Джим двинул в бой свежие силы и завершил разгром неприятеля. Хань-де, боясь попасть в плен, бросил оружие и коня и бежал с поля боя. «Вам около семидесяти, а вы так же отважны, как и прежде!» — воскликнул Дэнь-джи, поздравляя Джао Юня с победой. «Редко кому удается зарубить сразу четырех военачальников перед строем их войск». Узнав о поражении Хань-де, Сяхоу Моу сам повел войско против врага, Лазутчики донесли об этом Джао Юню, и тут с тысячей воинов приготовился к бою у подножия горы Фэн Мин. Ся в золотом шлеме, вооруженный мечом, на белом коне выехал вперед и встал под знамя. Он хотел сразиться с Джао Юнем, но тут к нему обратился Хань -де. «Разрешите мне отомстить за гибель сыновей моих», — сказал он, — и, подхлестнув коня, бросился на Джао Юня. В третьей схватке Джао Юнь сбил его с коня и помчался на ся моу но тот поспешил скрыться среди воинов. Войско Джао Юня вступило в бой и нанесло врагу поражение. ся моу отступил на 10 ли, расположился лагерем и, созвав своих военачальников, стал советоваться, как победить врагу.